Дом ее оказался почти в самом центре селения, обычный, поставленный на тяжелого пяти пятистенок, примыкающий углами к двум сараям и амбару. Грядки загораживал украшенный десятком крынок плетень. В хлеву жадно хрюкали несколько будущих беконов, а добрых полсотни кур прочесывали крутой склон, поросшего мелким кустарником, оврага. Судя по журчанию. По вражку струился ручей. Значит, к воде ходить до реки было вовсе не обязательно. Питьевую-то, понятное дело, все только из колодца берут. А вот белье прополоскать, помыть что-нибудь большое, тут не натаскаешься, к воде идти нужно. — И под калиткой, под калиткой опять разрыто все, — продолжала причитать Беляна. — Опять пустобрех Катин, курятнику пролезть пытался. Дранка на амбаре разошлась, как бы не намокла там чего. — Ну, ты разбирайся, а я коней после дороги почищу. Ведун расстегнул подпруги, снял потники и седла прямо на лавку перед завалинкой. Освободил заводных коней от скруток и тюков, нашел в чрезсидельной сумке скребницу и повел свой маленький табун к реке. — Лошади, они ведь не машины. Их до новой поездки не заглушишь. Хочешь кататься? Сперва напои, потом вычисти, накорми, а уж тогда можешь и о себе позаботиться. Только через час, спутав с ноги и оставив их пастись за огородом Беляны, Олег вернулся к воротам своей спутницы, где обнаружил тут целый сход местных красавиц. Возрастом на вид от 20 и до сорока. Все в теле, кроме одной бабенки в сером потрёпанном сарафане и смертельно бледным лицом. Все с густыми русыми волосами и круглыми глазами на выкоте. Сразу видно, один корень у всех общий. Больно мало, колдун твой, беляна. Громко засомневалась одна из баб. Такого размера, что сарфан ее вполне мог заменить по пону крепкому работному коню. Управиться ли?» Привороне управлялся. Выскочив за калитку, приосанилась вдова. «Чего сама не пошла, коли такая умная? Вот и выбирала бы себе по нраву. Глядишь, и самого старца бы с места сквырнула». «Тебя как звать-то? Добрый молодец!» интересовалась другая, смущенная теребя ленту в косе. Причем, судя по кокошнику, вполне себе замужняя селянка. Олегом ведуном в народе прозвали. Середин кинул на бледную бабу еще один взгляд и полез в сумку. где поселиться-то, думаешь, Олег?» Кокетливо поинтересовалась еще одна селянка. Бедон недоуменно вскинул голову глянул на беляну он был уверен что этот вопрос решен уже давно в нашей весе вступила в разговор четвертая женщина волосы которой были уложены и спрятаны под платок у нас едва мужик к бабе под крышу перебирается так и силы его в раз тютю -тю, опадает Уж сколько раз, по-всякому проверено. Да итог един. Дома пустые есть, иные семьи убечь с сего места успели. Помысли над Сим, молодец, где тебе сподручнее будет? Сила пока есть, она ведь и пригодится может. Часть селянок захихикала, часть зарделась. Олег вздохнул. Протолкался к бледной женщине, протянул ей сок с папоротниковым корнем. «Заваривай по одной пряди в небольшом половнике. Прочитаешь хвалу три главы три раза, а после с огня сними и дай остыть. Пей на ночь и перед едой незадолго. Через неделю кровь в жилы вернется, но ты все равно еще неделю пей». Ведун протолкался обратно к своим вещам, недовольно мотнул головой. — Куда знахарь ваш смотрит? Разве можно колики так запускать? — А нету знахаря молодец, — ответила толстуха. — Сбежал. Как перестали мужики от его выправляться, так и сбежал поганец, и задавить не успели бездельника косорукова. А ты в его избу вселиться можешь, коли хочется. Тебе там и удобнее будет. Для знахарского дела все имеется. Меня Забавой родители назвали, коли еще не обмолвилась. Могу в хлопотах помочь. А меня миллионой спохватилась молодуха, все еще теребящая косу. Меня Муравой. Тихо вы, раскудахтались. Осадила баб селянка в платке. Запугаете мужика, сбежит, и хлеба преломить не успеет. Пойдем, мил человек, я тебе избы пустые покажу. А после сам решишь, от кого нужда в помощи сильнее. Олег опять стрельнул глазом в сторону Беляны. Та напряглась и, прикусив губу, молча ожидала конца спора. Нет. Что нет, мил человек? Не поняла, селянка. — Мне и не надо ничего. Я двоих родить успела. Я только покажу, где поселиться можно. Нет, твердо повторил Середин, хотя по спине у него при этом побежал неприятный холодок. Я приехал в вашу деревню, от немощи избавить, а не пустым боловством развлекаться. А что я заведу, если стану бояться болячки. с которой бороться собрался. Не будет никаких изб. У Беляны поселюсь, коли не прогонит. Ну и дурак!» В сердцах сплюнула забава. «Дурак, не дурак, а хоть узнаем за раз, на что сей знахарь годится!» Резонно заметила женщина в платке. «Ну что, Беляна, проверишь для нас добра молодца?» «Не знаю, право». Вдова засмущалась, словно и не было у нее с ведуном предыдущих семи ночей. «Не вместно, с мужиком-то без обряда, но коли общество грех сей простит...» «Да ладно, не виляй!» — повысила голос толстуха. «Бо я и сама проверить могу, общество потерпит». «Коли надо в на пойти!» — потупилась Беляна. Так ради покоя в весе нашей я согласна. Эх, лучше бы отказалась. Не удержался кто-то из толпы, и селянки расхохотались. Времени за полдень, а дело не движется. Недовольно покачал головой Олег и громко спросил. «Беляна, баня твоя где? Покажи, я протоплю пока мест». Надо бы помыться с дороги, но на этот раз со щелоком и без русалок. Растопить в баню половина дела. Самое долгое и нудное — это натаскать воды в во вмазанный в печку большущий медный котел и в бочку для холодной воды. Кинуть же горку щепок и подсунуть под них тонкий листик, зажженный от кресала бересты, — дело минутное. Поверх разгоревшейся щепы ведунно бросал поленев, после чего весь в задумчивости отправился к беляне в избу. Напасть, свалившаяся на деревню Чалова, показалась ему весьма странной. Болезнь, поражающая только и исключительно мужиков, причем избирательно, лишь решившихся на семейную жизнь. больше всего походило на обычную порчу. Искать же порчу без освященного в православном храме крестика занятие весьма нетривиальные. Увы, будучи вождем степняков, Олег мог позволить себе сковать саблю любимой формы и балансировки, мог отлить серебряный кистень, мог сделать любой доспех, какой только заблагорассудится. Но осветить крест — это все равно было выше его власти. Кто под крышу к женщине поселится, тот в раз мужицкой силы лишится. Вспомнилось ему, и Зеледин невольно поежился. Этакое наказание похуже смерти будет.